Эпилог. Веста. Кей шутил, что это я притащила теплую погоду из Котлана в Пайнтон. И да, где это вида на октябрь, а он с голым торсом. Крепким, накачанным, красивым, чуть вспотевшим от непривычного для этого времени года тепла и неустанного труда. Кей мастерил в саду стайку, а я, забросив ведро и швабру, наблюдала за ним из окна. Окна нашего собственного дома. Не верилось. Позавчера, когда к комиссионеру упомянули стартовый пакет, я думала, мне вручат удостоверение личности, что-то похожее на карту города и недельный моток талонов на еду. Но мне предложили выбрать жилье. Жилье. Сообщили, мол, есть три свободные квартиры поближе к центру и один домик подальше от центра, небольшой. Кто бы сомневался, что я выбрала именно его домик. Да, одноэтажный. Всего три комнаты и кухня но с огромным садом и добротным, пусть пока еще пустым, гаражом на две машины. Блин, но ведь собственный дом. Разве нужны слова? Мы посреди ночи добрались до него на такси. В руке зажат единственный, нанизанный на колечко ключ. В рюкзаке деньги. Нет, не те, которые мне перед благословением в дальний путь выдал батя, но другие, местные. Десять тысяч долларов. Оказывается, они тоже входили в стартовый пакет. Признаться, выходя из высотного стеклянного здания, я уже почти любила комиссионеров. Нежности не испытывала, но частично уважала. Да, конечно, поначалу они нагнали на нас страху, и все могло закончиться плачевно. Но когда ситуация развернулась, не оставили жить на улице, снабдили едой и водой, выпроводили вполне доброжелательно. До сих пор помнилось. Спустя пару секунд после того, как мы отъехали от их офиса, Я обернулась, чтобы еще раз на него взглянуть, и обнаружила в окне заднего вида пустырь. Здания не было. Чудно. Наверное, поэтому я так хотела обратно в мир уровней. Из-за таких вот необъяснимых чудес. Кей держал гвозди во рту, сжав губами, и сосредоточенно орудовал молотком. Где-то достал доски, уже распилил их, соорудил каркас. Абрис лица и фигуры высвечен солнцем. Трава еще зеленая. Небо чистое, почти лето. И вправду, как на Котлане. Полы вымыты, в кастрюльке на суп варится мясо. Хорошо, что она нашлась в доме, кастрюля. А вместе с ней плита, холодильник, стиральная машина и достаточное количество мебели для того, чтобы дом смотрелся вполне уютно. Собственно, неважно, что в нем чего-то не хватало, я уже любила его всей душой. Его и того... На кого сейчас смотрела через окно. Вспомнилось, что так часто смотрела на отца моя мама. Сад простирался далеко в глубину, за забором лес. Нам повезло. И потому этим утром меня на тумбе возле кровати опять ждали полевые цветы. Кей. Вот мы и вместе. Так странно, казалось бы, только встретились. До сих пор помнилась наша первая ночь погоня Хоскина, пули и не пожатая в ответ рука. Тогда Кей-Джей просто выполнял свою задачу. А теперь он был моим. И нет, он почти не поменялся с тех времен. Не начал сыпать признаниями в любви, не сделался слишком нежным или болтливым. Остался собой, молчаливым, немногословным. И лишь одно изменилось. Из его глаз, из самой их глубины ушла темнота. Она была незаметна тем, кто не знал Кея хорошо, я же его чувствовала и теперь видела, на дне зрачков распогодилась. Что-то осталось в прошлом и больше не тяготило. Нет, не забылась война и Лена, но они перестали его дергать за душу, сделались набором пыльных черно-белых фотографий, которые за ненадобностью поместили в альбом и задвинули под кровать. Кей больше не жил прошлым. Он жил сейчас. С упоением... Будто никогда не занимался чем-то более приятным, спиливал части досок, крепил их между собой, вколачивал один за другим гвозди. А я любовалась. Тишиной этого отдаленного и идеального для нас места, цветением поздних трав, разлившимся вокруг мягким солнечным светом, наслаждалась ощущением, что нахожусь там, где хочу и с тем, с кем хочу, что больше не нужно спешить, искать, волноваться, страшиться неизвестности. Да, она, неизвестность, никуда не делась, но постигать ее шаг за шагом мы будем уже вдвоем с Кеем. А это другое. Это счастье. В какой-то момент мой благоверный обратил внимание на меня, торчащую в окне. Не спеша приблизился, что-то достал из кармана брюк. Подождал, помолчал, даже как будто смутился. Затем показал скрученное из проволоки симпатичное узорное колечко. Протянул на ладони. И я взяла. Идеально в пору. Примитивное, но сделанное с большим терпением и душой. Когда он его мастерил? Пока я спала? Да, Кейт часто молчал, но свое отношение всегда выражал делами. И я знала, что именно это кольцо, какие бы другие ни появлялись в моей жизни, «Останется самым памятным». «Некрасивая, я знаю». Он присел рядом на лежащее под окном толстое бревно. «А мне красивая. Очень». «Только говорить было сложно из-за чувств». «Я ведь свое настоящее парное выкинул, когда вернулся с войны. А она ушла к другому. Зашвырнул коробку в лесу во враг и никогда ее не искал». Кей посмотрел на меня. И вновь вспомнился отец, его взгляд на мать. Тот, от которого знаешь, что рядом с тобой самый надежный в мире человек и что он совсем справится. Я закажу нам новые с первой зарплаты, ладно? Ладно. Мой шепот был почти не слышно. Мне нравилось и из проволоки, но ему хотелось заработать на красивые, и я понимала. Уже придумал, чем хочешь заниматься? Это мы про планы. «Конечно, еще прошло всего ничего. Вчера только покупали одежду, которой ни у него, ни у меня не было». «Не знаю». Кейт тоже смотрел на сад, который нравился ему не меньше, чем мне. «Может, открой автомастерскую. Гараж позволяет. Если ты не против». «Конечно, не против». «Или же пройдусь по ребятам. Многие сидят без дела». Этой ночью он рассказывал мне, что, оказывается, скучал по ним, военным товарищам, и что, если бы не этот случай, никогда бы их, наверное, уже не навестил. «Поговорю, соберу. Может, откроем охранное агентство. Все рукастые». Чем бы он ни занялся, мне всегда будет рядом с ним классно, спокойно. Не в плане тела, а на сердце. Хорошо и правильно. «За старое. Не хочешь?» Мы еще об этом не говорили, но я видела, Кей изменился. Может, и опасная тема, до сих пор ему неприятная, но лучше было спросить». «Не хочу». Ответ прозвучал коротко и глухо, а после пояснения: «Я много чем не горжусь. И подумал, что пока жив, может, смогу быть кому-то чем-то полезен». Сказал. И хотел было пойти дальше мастерить стайку, но почему-то задержался. Вдруг посмотрел на меня открыто, пронзительно. «Скажи, Веста, почему ты меня выбрала?» «И ведь не праздный вопрос. И я не самый красивый, добрый, разговорчивый». «Да-да», — во мне вдруг проснулась прежняя язва. «Не самый романтичный, чуткий, внимательный и сентиментальный. Ты вообще, можно сказать, высокомерный чурбан, который когда-то отказался пожать мне руку. Вот я и решила» что однажды ты будешь моим, чтобы, наконец, понял, что я самая прекрасная. Я понял. Он так это сказал, что всякая язвительность улетучилась. И хотя во взгляде Кея теперь плясали смешинки, серьезно сделалась я. Скажи, разве выбирают за что-то? Хорошо мне с тобой, правильно. А тебе не так? И мне так он поднялся с бревна повернулся ко мне лицом наклонился со стороны наверное можно было писать картину маслом первое свидание мужчина со стороны улицы женщина с мечтательным выражением в оконном проеме у нас с ним так много всего впереди совместное исследование уровней путешествия и такие вот молчаливые но самые бесценные среди всего минуты счастливой тишины и мир вокруг теплый, словно бархатный, всецело сосредоточившийся на одной единственной секунде, касании щек и мирном стуке сердец. В молчании порой больше любви, чем в любых словах. И мы молчали. Варилось на плите мясо, грело сад лучами осеннее, но еще теплое солнце, шумел за забором лес. Хорошо внутри, хорошо снаружи. Спустя пару секунд. Пойду дальше стучать молотком. Ладно. А что у нас на обед? Суп? Наваристый? Очень. Я позову. Хорошо. Вот таким я его и буду любить. Не романтичного, но готового бессловесно положить к ногам целый мир. Прежде чем вернуться к приготовлению обеда, я потрогала проволочное, чуть-чуть царапающее кольцо и улыбнулась. Конец.